Вот почему дядина просьба не произвела на блока отца никакого впечатления. Как раз наоборот, тут он и вышел из себя. Теперь он придирался к каждому случаю, чтобы напасть на несчастного дядю. — Ну, конечно, если вам представляется возможность сказать пошлость, можно быть уверенным, что вы этой возможности не упустите. Вы бы первые лизали ему пятки, если бы он был здесь. кричал Блок-отец на Ниссона Бернара, печально склонившего курчавую свою бороду, придававшему ему сходство с царем Саргоном. Царь Саргон, по-видимому, речь идет об ассирийском царе Саргоне II, 721-705 годы до новой эры, известным своей воинственностью. Мой приятель, как только он стал носить бороду с такими же колечками и с таким же синеватым отливом, очень напоминал своего двоюрного деда. — Как? Вы сын маркиза де Мерсанта? Я же его прекрасно знал! — обратившись к Сен-Лу, сказал мне Нисон Бернар. Я решил, что знал, он употребил в том смысле, в каком блог отец говорил, что знает Бергота, то есть в лицо. Но Нисон Бернар прибавил. «Ваш отец был одним из моих лучших друзей». Тут Блок побагровел, у его отца был очень сердитый вид, а девицы Блок давились хохотом. Дело в том, что страсть к хвостовству, которую сдерживали в себе Блок отец и его дети, выработала в Нисоне Бернаре привычку лгать. Так, например, остановившись в гостинице, Нисон Бернар, по примеру блока отца, приказывал своему лакею приносить ему во время завтрака газеты в столовую, чтобы все видели, что он путешествует с лакеем. Но людям, с которыми он сближался в гостинице, дядя говорил, что никогда не сказал бы племянник, что он — сенатор. У него не могло быть ни малейшего сомнения, что рано или поздно обман откроется. но не присвоить себе это звание было выше его сил. Блок-отец очень страдал от дядиной лжи и от неприятностей, какие из нее проистекали. — Не обращайте внимания, он невероятный хвостун, — вполголоса сказал он Сен-Лу. Но Сен-Лу еще более заинтересовался дядей, его очень занимала психология лжецов. По части вранья с ним не выдержат сравнения и такиец-одиссей, А ведь Афина называла его лживишим из смертных, — добавил наш приятель Блок. — Вот это да! — воскликнул Нисон бернар Ну, мог ли я ожидать, что буду обедать с родным сыном моего друга? В Париже у меня есть фотография вашего отца. А сколько писем от него! Он всегда называл меня дядюшка, а почему — неизвестно. Это был очаровательный, блестящий человек. «Помню, в Ницце у меня обедали Сарду, Лабиш, Ожье, Мольер, Рассин, Корнель, насмешливо продолжил блок-отец, а закончил перечисление сын Плафт, Минандр, Каледаса. Сарду, Лабиш, Ожье. Прус перечисляет популярных французских драматургов середины и второй половины девятнадцатого века». Плафт, Минандр, Каледаса. Прост называет великих комедиографов Древнего Рима, Древней Греции и Индии. Нисон Бернар, оскорбившись, оборвал рассказ и, лишив себя большого удовольствия, стоически промолчал до конца обеда. — Медношлемы Сен-Лу, — сказал блок возьмите еще кусочек этой утки с покрытыми туком боками над коями достославный жрец не однажды приносил красное вино в жертву богам обычно преподнеся на блюде родовитому товарищу своего сына анекдоты о сэре руфусе израэльсе и других блок отец чувствуя что тронул сына до глубины души удалялся а то как бы шкаляр не задрал нос Но ради какого-нибудь особо торжественного случая, например, когда сын выдержал конкурсный экзамен, Блок-отец прибавлял к обычной серии анекдотов насмешливое замечание, которое он приберегал для своих друзей, а самолюбие молодого Блока очень льстило, что отец высказывает эту мысль и его друзьям. Правительство допустило непростительную ошибку, оно не посоветовалось с Кокленом, Коклен выразил неудовольствие. Блок-отец щеголял своей реакционностью и презрением к театральным деятелям.